Глава 40 Меня словно катили ледяной водой. Я даже подумала, что ослышалось. Но мужчина добавил, что скоро здесь появится настоящий дом, а не вот это недоразумение. При этих словах он махнул в сторону моего домика. «Кто вообще вам позволил вырубать лес?» Я грозно сдвинула брови, обидевшись за свой маленький, но очень уютный домик. «Эти места не принадлежат Дэну Хартли». «Раньше не принадлежали» и посклабился и продолжил свое дело. Теперь же Дэйну Хартли принадлежит весь ваш задрипанный поселок. После этих слов прислужник моего мужа резко опустил руки и под звук еще одного упавшего дерева повернулся ко мне. Вам лучше поучиться хорошим манерам, Дейна. Он смерил меня откровенно похабным взглядом, от чего у меня по щекам пополз жар. Что этот гад себе позволяет? А ему будто было мало, он провел языком по губам и добавил. «Я могу научить вас, как нужно уважать своего мужа». От подобной наглости у меня перехватило дыхание. Не отдавая себе отчет, я замахнулась и попыталась ударить мерзавца по щеке. Но он легко перехватил мою руку, а потом, хохотнув мне в лицо, облапил меня за талию. «Лучше я тебя научу, чем Дейн Хартли сам займется тобой, крошка». Прошипел он, опуская руку вниз по моей спине. Я дернулась изо всех сил, вырвалась из его хватки и бросилась к дому. Сердце стучало в висках, руки дрожали от негодования. Нужно было спалить его. Не как Федька, а по-настоящему. «Дэн Хартли все узнает!» Пригрозила я, оказавшись на безопасном расстоянии от мерзавца, а он лишь ухмыльнулся в ответ. «Думаю, Дэн больше поверит верному помощнику» чем недалёкой девице, которая пыталась обмануть собственного супруга. Я ахнула от подобной наглости и скрылась в доме. Теперь меня трясло целиком. Заперев дверь, я пробежалась по гостиной и задернула все шторы. Не хотела, чтобы этот негодяй даже издалека меня видел. «Эмили, кто это такой? Что он делает?» Я упала на диван, опасливо отодвинувшись от места, где еще недавно торчала пружина. Пекла тут же оказалась рядом и протянула чашку. Я сделала пару глотков, медленно успокаиваясь. Расслабляющий чай, который мы заварили, немного помог. По крайней мере, руки больше не дрожали. «Это конец нашей спокойной жизни, Федечка», — с грустью произнесла я. «И пока что тебе лучше не выходить из дома, прости, как, впрочем, и мне. Почему? Потому что этот недомущина считает, что может делать с нами все, что ему вздумается, и ему ничего за это не будет». И в последнем он, к сожалению, прав. Но ты ведь можешь приложить его магии, возмущенно приговорила Федора, бросая опасливый взгляд на зашторенное окно. Боюсь, в магической дуэли мне с ним не тягаться. Он с такой легкостью валит огромные деревья, а я горшок смогла зачаровать только с десятого раза. Ничего не с десятого! Я махнула рукой и откинулась на спинку дивана, прикрыв глаза. Неужели мне придется теперь опасаться еще этого типа? Будто Хартли мне было мало. А теперь я уже думала о том, что совсем не против, если мой супруг поскорее сюда заявится. По крайней мере, его ужасный подручный не посмеет приставать ко мне при своем хозяине. С другой стороны, если он оговорит меня и солжет, что я пыталась сбежать, что же делать? Застонала я шепотом. Хартли точно поверит не мне. Ты о чем? Федора устроилась с ногами на диване и с беспокойством заглянула мне в лицо о том, что этот тип распускает руки, пользуясь своей безнаказанностью. И мой любящий и заботливый муж ни за что не поверит, если я скажу ему правду. Значит, надо показать ему доказательства». Федька хмыкнула и достала из кармана телефон. Повертела им перед моим носом и снисходительно пояснила. «Я могу снять на видео, как он к тебе пристает. А потом мы покажем видео этому твоему Хартли, и он поверит, что ты ни в чем не виновата». Я округлила глаза. Федора была послана мне не только в помощь, но и во спасение. «Ты и правда это можешь?» Я помнила те небольшие отрывки из чужой жизни, которые Федора называла видео и демонстрировала мне, но даже не думала, что она может сделать подобное видео в нашем мире. «Конечно!» — хмыкнула девочка и стала тыкать пальцем воживший телефон. Потом снова сунула его мне под нос. «Вот, смотри!» В маленьком окошке телефона я вдруг увидела саму себя. Ходила по кухне, негромко напевая одну из тех привязчивых песен, и что-то готовила. Кажется, запекала мясо. Значит, это было всего пару дней назад. Я словно перенеслась в недавнее прошлое, которое было надежно сохранено в маленьком блестящем камушке. «Как ты это сделала?» «Просто сняла видео. Просто ты очень смешно пела». Федора пожала плечами, будто это чудо было для нее чем-то обыденным и несложным. «Значит, ты сможешь запечатлеть то, как этот человек ко мне пристает? Только я должна знать, когда и где снимать». Я замолчала, закусив губу. «Если спровоцировать мерзавца, он непременно воспользуется ситуацией, не зная, что за ним следят. Вот только как бы это не стало опасно для меня самой».